Он просто их решал. Заставил меня пойти учиться, заниматься языками. «Ну, ты же очень способна к языкам. С детства на лету все хватало». «Да, языки мне даются легко». «А где этот Янок теперь?» «Не знаю. Когда я встала на ноги, он ушел от меня». Взялся спасать еще какую-то девицу, на сей раз из Бразилии. И сколько лет ты с ним прожила? Восемь. Но ты не любила его? Я? Я-то любила. И когда он ушел, мне показалось, что мир рухнул. Но я поехала на раскопки, окунулась в далекое прошлое и вылечилась». На сей раз уже сама. И заодно поняла, что, собственно, все вполне логично. Янек был спасателем по призванию. И когда меня спасать уже было не отчего, он просто утратил ко мне всякий интерес, в том числе и сексуальный. Ну что ж, я его забыла, как забыла Москву. Потом рокерские скитания... Я взялась за голландский и задалась целью найти достойную работу в Голландии, потому что там скапливалась потихонечку группа русских эмигрантов. Существовал даже такой спорт. Студенты-слависты ездили стажироваться в Россию, женились там по рекомендации на русских и, соответственно, выходили замуж, И так вывозили людей в свободный мир. А я еще в Гейдельберге познакомилась с одним таким вывезенным из Ленинграда парнем. Мы очень подружились и до сих пор дружим. Только дружите? О да, он герой не моего романа, но близкий мне человек по духу. И у меня все получилось. Я переехала в Голландию. Стала работать там. Меня неплохо приняли в эмигрантских кругах. Мне казалось, что жизнь наконец наладилась, и я стала мечтать о ребёнке. Подумала, что найду себе красивого, а главное здорового и с высоким IQ парня, забеременею и рожу себе ребёнка. Голландия весьма подходящая для этого страна, Там социальные структуры так высоко развиты, что, одним словом, там мать-одиночка вполне может прожить даже без работы. А у меня была хорошая работа. Но тут что испуганно выдохнула Мура? Я встретила человека, которого звали точно так же, как героя моей любимой детской книжки. Помнишь «Серебряные коньки»? Но еще бы! И как же его звали? Неужели Питер Ван Хольб? Совершенно верно, рассмеялась я. Питер Ван Хольб. Он был красивый? Да, пожалуй. Его можно было назвать красивым. Высокий, статный, голубоглазый. Мы познакомились в доме одной мигрантки, любовницы богатого еврея из Ирака. У них были какие-то общие дела. Начался бешеный роман, и через полгода мы поженились. И вот этого мне не простили. Кто? Эмигрантские круги. Я прекратила с ними всякое общение со всеми, кроме Додика. А когда Питер внезапно умер, они придумали эту жуткую историю. Питер ведь был довольно богатым человеком, и все наследство досталось мне. Короче говоря, там сплели такую паутину, что будь здоров. Мол, я хотела получить наследство и отравила Питера каким-то таинственным ядом. И что? В результате ничего, но нервы мне потрепали изрядно. Одно могу сказать — Эмиграция штука, ох, какая несладкая. И движущая сила там, зависть. Ну, а у нас еще нашлись люди редкостно гнусные, особенно один незадачливый музыкант с сестрой.